Глава пятнадцатая. Ожидание. Господа, чтобы привлечь к себе внимание всех присутствующих, Василий поднял руку над головой. «Попрошу вас пару минут сохранять полную тишину». Земляне удивленно возрились на монаха, который достал из-под балахона предмет по форме, похожий на пистолет, и начал медленно обходить помещение по периметру. Вводя загадочным аппаратом вдоль стен, Василий внимательно следил за показаниями небольшого светового индикатора. То и дело, индикатор начинал мигать красным огоньком, и тогда Василий несколько раз быстро нажимал указательным пальцем узкую выступающую клавишу. «Ну, вроде бы все», — сказал он, закончив обход. «Будем надеяться, что теперь помещение чисто». «Осветил комнату?» — криво усмехнул Собачков. Василий не обратил внимания на его реплику. «Что это за прибор?» — спросил у монаха Тейнер. «Детектор подслушивающих устройств», — ответил Василий не только обнаруживает, но и выводит из строя спрятанные микрофоны. Тем не менее, я бы посоветовал вам при разговорах соблюдать осторожность. Не исключено, что в комнате имеются микрофоны новейших образцов, на которые мой детектор не реагирует. Тайны Мадридского двора. Выйдя к центру комнаты, Горидзе раскинул руки в стороны и обвел взглядом остальных землян. «Продолжаем играть в шпионов?» Один только Тейнер не удостоил Горидзе взгляда. Он как сидел, так и остался сидеть к нему спиной. «Умолкни, Григорий!» — произнес Тейнер ровным, абсолютно спокойным голосом. Удивительным образом именно отсутствие какой-либо эмоциональной окраски придавало его словам оттенок угрозы. «А, собственно говоря, почему?» С вызовом вскинул голову Горидзе. «Вам, господин Тейнер, такие игры, может быть, и по вкусу, но нам они уже поперек горла стоят». «Ты, собственно, от чего имени выступаешь?» Задумчиво спросил его Борщевский. Горидзе как-то неопределенно хмыкнул, сел на стул, вытянул ноги и с независимым видом закинул руки за спинку. «Ты считаешь, что Григорий не прав?» — мягко спросил у Борщевского Бочков. «Я считаю, что Тейнер — руководитель экспедиции», — ответил Борщевский. «Он должен принимать во внимание наше мнение, но окончательное решение по любому вопросу остается за ним. А мне показалось, что все решения принимает здесь монах, — саркастически усмехнулся бачков — Чем-то недоволен. Повернувшись к Бочкову, спросил Тейнер. «Я — Я? Изображая полнейшее недоумение, вскинул брови тот. — Я просто счастлив. Наши дела наконец-то сдвинулись с мертвой точки. — Так. Тейнер встал и, оперевшись руками о стол, Обвел тяжелым взглядом всю свою команду. «У кого есть какие-нибудь претензии, высказывайтесь сейчас». «Что здесь делает монах?» — спросил Бочков. «Какое он имеет отношение к нашей миссии?» «Я могу уйти». Василий поднялся на ноги. «Надеюсь, информационники не станут чинить мне препятствий». «Я прошу тебя остаться», — повернулся к монаху Тейнер. Василий пожал плечами и снова сел на стул. «Если кто-то забыл, напоминаю», — медленно произнес Тейнер. «Василий является официальным представителем Ордена Геренитов, первого и пока единственного отдела сферы, с которым у нас установлены нормальные отношения, и никто из нас не высказал никаких возражений», когда он решил отправиться на переговоры вместе с нами. «Но, кажется, никто и не просил его об этом», — заметил Горидзе. «С его стороны это была любезность», — бросил взгляд на Горидзе Тейнер. «Поэтому я лично приношу ему извинения за все те оскорбления, которые он только что выслушал» если кто-либо еще раз допустит подобную бестактность, я буду вынужден отстранить этого человека от дальнейшего участия во всех официальных мероприятиях. При первой же возможности он будет отправлен в сектор Паскаля, а по возвращении на Землю этот случай будет особо отмечен в моем отчете». Горидзе безразлично хмыкнул но больше ничего не сказал. «Еще вопросы?» — спросил Тейнер. «Как нам следует реагировать, если во время переговоров с Шалиевым всплывет вопрос о Стинове?» — задал вопрос бачков «А почему, собственно, он должен всплыть?» — удивился Морвуд. «Ну, если верить представителю Ордена Геренитов, Бачков сделал утрированно почтительный жест рукой в сторону Василия, комната, в которой мы находимся, нашпигована подслушивающей и подглядывающей аппаратурой. «Стинов имеет двойное гражданство», — сказал Штайнер. «Он не только гражданин сферы, но теперь еще и гражданин земли. Поэтому он имеет право выбирать, где должно быть рассмотрено его дело» в сфере или на Земле.